глава 14 вечером за мной зашел крес у него за плечами был огромный сверток в котором лежал спальный мешок спать на шкурах инквизитору не понравилось он снова поприветствовал семью йозефа и немного грубовато потребовал меня выдать я извинилась перед всеми дала Глени наставление по поводу поддержания здоровья и вышла крессу Его угрюмое лицо говорило о многом, например, о предстоящей ссоре. Мы двинулись к хижине. Я помалкивала, зная, что у нас обоих паршивое настроение. Взаимная неприязнь имела и свои плюсы, наше желание разговаривать друг с другом стремилось к нулю. Однако идти в полной тишине почаще было невыносимо. Крест не выдержал первым. «Мы не можем жить здесь и дальше» чего же?» — фыркнул я. «Я не хочу», — попросту сказал Крес. «Терпеть не могу чаще». «А что, у тебя есть вариант получше?» Инквизитор перекинул поудобнее мешок и резко выдохнул от боли. «Ну кто этому дураку объяснит, что после смертельных ран не стоит таскать тяжести и скакать по лесным холмам? Чаще, часто шутят над людьми, И над ведьмами тоже, процедил сквозь зубы инквизитор. Мне не хотелось бы однажды проснуться в другом столетии. Почему? Может, когда ты проснешься, всех ведьм уже уничтожат? Крест ничего не ответил. Я понимала, почему ему так не нравится в чаще. Это не его территория. Давай передвинемся поближе к опушке, внезапно предложил Крест. Как? По твоему, мы? перетащим целую избу, попросим дракона помочь? У меня есть мыслишка. Я недоуменно посмотрела на инквизитора. Откуда у него жилье рядом со Злейском? Неужели он успел за это время снять домик? Это было бы слишком щедро с его стороны. Добравшись до моей избушки, мы разбрелись по разным ее углам. Инквизитор сел рядом с печкой, Судя по всему, полировать свой меч. Я достала несколько лучин и тоже принялась за работу. Мне предстояло разобрать огненные ягоды, собранные еще месяц назад, и перетереть их в порошок. В простонародье их называли «слезами девы». Это были самые обычные плоды ландыша, которые выглядели как небольшие алые шарики. Существовало поверье, что однажды тле влюбилась в смертного. Он, конечно, не мог жить долго, как богиня. Узнав, что его не стало, Истле горько зарыдала. Она могла бы нарушить законы природы, которые сама же и создала, но решила, что это будет нечестно. Богиня никому не давала сверх того, что положено, даже ведьмам, своим дочерям. Огненные слезы Истле падали на землю, превращаясь в плоды ландыша, символы чистоты и невинности. Даже горе богини шло на пользу миру. Мама говорила, что если огненная слеза попадет в напиток человека, использующего злую магию, то лишит его сил. Всего на пару минут, но и этого бывает достаточно. Я прочитала нужный заговор, усиливая свойства порошка, и сыпала его в маленький флакон. Когда я обернулась, Крес смотрел на меня. Его взгляд был задумчивым. Мне показалось, в нем мелькнула грусть. Крес все же заставил меня переселиться. На утро он неизвестно откуда достал лошадей. На одну закинул меня, на другую мои вещи. На мои протесты инквизитор не обращал внимания. Ведьма, улыбнулся он, разве я спрашивал твое мнение? Скотина, прошипела я, разве Ру говорил, что я твоя пленница? Пожалуешься ему, как приедет. А пока цыц! Он перевез меня на опушку чаще, где обитали только лесные звери до да печуги. Ни о каких магических тварях и травах не было и речи. Я могла бухтеть сколько угодно, но в одном инквизитор был прав, чаще не обращала внимания на людей. Она меняла все вокруг на свой лад, не намереваясь кому-то вредить или помогать. Просто однажды мы могли проснуться в другом веке или у границ белых садов. Так себе перспектива. Сруб, который я облюбовала зимой, когда-то поставили охотники. Они часто делали подобное убежище на случай, если заплутают в чаще и придется остаться в ней на пару дней, а рядом со злейском сруб оказался из-за прихоти древней магии, что напитывала эти леса. Интересно, как те охотники отреагировали на пропажу целого дома? Не хотелось бы, чтобы ко мне пришли недовольные мужчины с требованием перенести сруб обратно. К тому же моя избушка была тесноватой для одного человека, что уж говорить о двух. Инквизитор был гораздо выше меня, шире в плечах, в общем, гора мускулов и горстка мозгов. Он бился лбом о балке под потолком, и постоянно задевал меня, когда проходил мимо. Каждый раз, когда мы с Кресом случайно соприкасались, он отскакивал подальше и в ужасе смотрел на меня своими темными глазищами. Не пересчитать, сколько раз он при этом задевал стол или полки, роняя на пол баночки и рассыпая ценные компоненты. Работать в таких условиях было невыносимо. Каждый раз, когда мне требовалось провести простенький ритуал, я целала его за водой. А если Крест поймет, что я колдую? Он и так с меня глаз не спускает. Будто стоит ему отвернуться, я тут же превращусь в кремучую змею и пойду жалить невинных детишек. Клянусь, если Ру задержится хоть на день, я его прокляну, — сказала я, пытаясь удобнее устроиться на лошади. Крест вел ее под усы, ни капли не торопясь добраться до нашего нового жилища. Баночки в сидельных сумках опасно бряцали. Я уже почти смирилась с убытками, но все равно сердце закололо. «Прекрати, ведьма», — спокойно произнес крест. «Сама же знаешь, что в этой халупе мы долго не протянем. Как мыться прикажешь? В тазике». «Я поливаю, ты мылишь?» Я извернулась, чтобы посмотреть на инквизитора, и чуть не упала с лошади. Крест поправил веревки у меня на руках и затолкнул в седло, помогая усесться. Теперь я хотя бы не висела, как мешок с картошкой. Крес выглядел здоровым даже слишком. Никаких признаков жара и даже помешательства. Обычный инквизитор, холодный, как ледышка. Выражение его темных глаз просто невозможно прочитать. Я так и не поняла, действительно ли он пошутил или мне показалось, Я отряхнула волосами, чтобы справиться с наваждением. Вокруг возвышались корабельные сосны, а у их подножий расстилался густой ковер трав. Воздух был напоен сладковатым ароматом смолы и приближающегося лета. «Куда мы едем?» — спросила я. Злейск в другой стороне. «Домой. Мой дом точно не там. А где же он?» Я опустила голову, стараясь собрать в памяти воспоминания. Казалось, все произошло в какой-то другой жизни. Слишком давно, чтобы помнить. Мама, папа, жених, зверь. Все запылилось, затерлось. Оказалось, погребено лавиной новых впечатлений. И только чернеющие когти на моих пальцах напоминали о том, что я стала коргой. Мое сердце окаменело. Скоро и жизнь покинет меня. Говорят, каждая корга рано или поздно становится злой. Вот я уже не помню дома. Знаю только, что там было светло и пахло мамиными пирожками, а еще чем-то приятным — травами. Дома тепло, всегда уютно и спокойно. И, конечно, дом полон радости, смеха, любви. Это было так давно, что я почти забыла, как он выглядел. Странная вещь. В памяти осталась смерть матери, Искажённый горем лицо отца. Тот бородатый дядька-инквизитор, что лечился у нас от подагры, объятый пламенем. А где же другое, светлое? Видимо, тьма прогоняет из меня всё хорошее и доброе. Инквизитор шлепнул мою лошадь по крупу, и она понеслась вперёд. Я рыкнула и схватилась из-за луку седла, чтобы не свалиться в грязь. «Да...» «Если тьма не справится, Крес ей поможет». Рядом с ним я чувствовала злость постоянно. Когда мы подъехали к нашему новому жилищу, я не поверила своим глазам. Крес спокойно снял меня с лошади и принялся заносить котомки в дом, а я так и стояла во дворе, таращась на «это». В чаще иногда оставили избушки. Но чаще всего делали землянки или просто небольшие схроны. В лесу никто и никогда не строил двухэтажные терема, а крест притащил меня именно к такому монстру, с каменным фундаментом, мощеным двориком, банькой. Да, этот дом выглядел внушительнее, чем тот, в котором жил Йозеф, самый богатый охотник Злейска. Это да еще что?» — выдохнул я. «Ведьма, ты вроде не похожа на дикарку, и в деревне бываешь, это дом. Ну, помнишь, в таком еще Глена живет». Я резко развернулась и схватила проходящего мимо креса за рукав. Инквизитор тут же отдернул руку и гневно посмотрел на меня. Он поджал губы, явно сдерживаясь, чтобы не высказать мне пару ласковых. Я благоразумно отодвинулась. «Откуда в треклятый чаще дом? Твой же там как-то появился?» Крест развернулся и пошел дальше, вынуждая меня семенить следом со связанными руками. Он мог пытаться сбежать от разговора, но куда ему в конечном итоге деваться? Все равно вместе живем. «Эй, инквизитор!» — возмутилась я. «Знаю, вас в ордене не учат, как правильно обращаться с женщинами, Но ты мог бы хоть изредка проявлять вежливость?» «Ты не женщина», — парировал Крес. «А кто тогда?» Крес резко остановился, и я врезалась ему в спину. Его руки тут же оказались у меня на талии, не давай упасть. Наши взгляды пересеклись, его лицо оказалось совсем близко к моему. «Ты, девица?» — выдохнул он мне в губы. «Потому что только девица». Становится Каргой. Так. Я удивленно посмотрела на него. Для инквизитора он знал о ведьмах чересчур много. Недаром когда-то жил с одной, точнее, она его похитила. Но не станет же Карга обучать слугу всем нашим премудростям. Даже я ни разу не слышала про то, как девственность влияет на наше окаменение. Меня мучил стыд. Такое ощущение, будто крест залез ко мне под юбку, Все внимательно рассмотрел и вынес вердикт. И все же я хотела узнать больше. Теперь-то мамы с папой нет, и мне попросту не у кого спросить совета. Сможет ли инквизитор помочь ведьме? Даже звучит смешно. «Как?» — Все же задала вопрос я. И затихла, не решаясь даже пошевелиться. Мы так и стояли посреди двора друг напротив друга, его руки на моей талии. Одно лишнее движение слова, и все рассыплется в прах. Крест пристально смотрел на меня. В темных глазах нельзя было разглядеть ни единой эмоции. Он едва уловимо улыбнулся. «Глупая ведьма», — сказал он, — «разве ты еще не заметила? Ваша драгоценная истле всегда дарит детям второй шанс, особенно таким, как ты, юным и невинным». Он убрал пряди моих волос и коснулся места на шее, где чувствовал избиение пульса, совсем слабое, почти замершее. Затем скользнул пальцами ключицам и ниже, положив ладонь мне на грудь. Я едва дышала. Слишком свежи были воспоминания о том, как Крест пытался меня задушить. По действием яда или без него инквизитор легко бы справился с ведьмой. Если бы хотел. А хотел ли? Его прикосновения жгли. Я не сопротивлялась, потому что знала, что он пытается проверить. Ему не нравилось меня трогать. По крайней мере, я заметила странный огонек во взгляде, показывающий, что Инквизитор выходит из равновесия. Оставалось лишь надеяться, что мы все выясним раньше, чем кресом овладеет ненависть. Его ладонь прижималась к моей коже через тонкую ткань рубахи. Прошло несколько мгновений, и мы оба почувствовали глухой удар в моей грудной клетки. Каменное сердце содрогнулось, чтобы снова замереть. «Просто процесс превращения в каргу еще не завершился», — слабо запротестовала я. «Ты тратишь магию каждый день на глупости вроде заговоров», — тихо сказал Крес. Думая, что скоро она закончится, и ты умрешь? В его черных глазах блеснуло раздражение. Он едва сдерживался. Одернув ладонь от моей груди, крес резко выдохнул. Он отвернулся к дому, приводя мысли в порядок. Я не трогала его. Во мне тоже закипало бешенство. Не кресу учить меня, как жить и как умирать. Так мы не договоримся, а просто поубиваем друг друга. Дура! буркнул крес. Придурок, не осталось в долгу я. Мы начали разбирать сумки, старательно избегая общения. Но я не собиралась оставлять все вот так. Нужно было понять, что крест знает о ведьмах, раз уж он первый об этом заговорил. Моя жизнь лишилась смысла со смертью семьи и любимого, но кто помешает мне его снова найти? Так что я собиралась ухватиться за эту призрачную надежду, что Истле. Милуют своих детей даже после мести.